Глава сорок четвертая. Зоя отказалась на этой неделе от посещения нефролога, но к нему ей все равно нужно было пойти. Поэтому она набрала телефон регистратуры, чтобы узнать, на какое число можно записаться. Трубку долго не брали. Наконец-то ей ответили. «Алло, чего хотели?» «Мне к нефрологу записаться нужно. Меня гинеколог направила». «Беременная, что ли?» – фыркнул голос. «Да, беременная». Ответила Зоя, удивившись такому пренебрежению. Так пущай тебя гинеколог и записывает, чего сама звонишь. Она записала, но у меня не получилось в тот день прийти, спокойно ответила Зоя, хотя ей очень хотелось тоже нахамить в ответ. Ах, у тебя не получилось, а теперь у врача не получается. Кто должен под кого подстраиваться? Ты под врача или врач под тебя? На весь месяц нет свободного времени для приёма. На следующий месяц звони, ответила вся довольная собой регистратор и отключилась. Однако, подумала Зоя, и решила сразу после работы поехать в консультацию. Хорошо, что врач её как раз принимала во вторую смену. Возле кабинета никого не было. Зоя постучала в дверь, заглянула в кабинет. Там сидела совсем другая врач. "А Ирина Викторовна нет?" спросила Зоя. "Она в отпуске со вчерашнего дня. А что вы хотели? Проходите." Мне нужно записаться к нефрологу. У меня не получается записаться самостоятельно. А при чем здесь гинеколог? Так я на учет встала по беременности. Меня врачей направила. Вы? На учет? Женщина, вы с ума сошли. Рожать в вашем возрасте – это самоубийство. Вы кого родите? Как кого? Ребенка? Дебила вы родите в вашем возрасте. Вот кого. Пока не поздно, быстро на аборт. Я вам оформлю по медицинским показаниям. И в понедельник вперёд врач листала её карту и смотрела анализы. "По какому праву вы оскорбляете меня и моего будущего ребёнка? Кто вам дал такое право?" Зоя поднялась со стула, и вместе с ней поднялись некоторые предметы на столе, такие как ручка, степлер и прочее. Её глаза металь молнии. Врач сидела, выпучив глаза, и только беззвучно открывала и закрывала рот. Зоя вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Как раз недалеко была заведующая гинекологией. Она повернула голову в сторону Зои, но та даже не собиралась идти к кому-то жаловаться, просто прошла к выходу. С неё хватит, нечего над ней издеваться. Заведующая зашла в кабинет. Что опять нечаево? Но та только смогла ответить: "А она, а они". И показывала руками, как летали над столом ручки. Заведующая взяла в руки карту, которая лежала на столе. Что, на аборт, наверное, отправляла беременную? Ох, откуда ты взялась на мою голову? Конечно, я знаю откуда. Папа постарался. А Зоя шла домой и размышляла, что у неё сегодня день не задолся, и вообще дадут ей декретный отпуск и без этого посещения консультации. Вдруг увидела, как навстречу ей идёт знакомая пара. Это был Павел, бармен муж, которого она отводила от пьянства, и его девушка, скорее всего, жена. У женщины выделялся уже приличный животик. Он поздоровался с Зоей и горделиво кивнул на свою спутницу. Эта встреча подняла ей настроение. Ей резко захотелось выпить молочного коктейля, и она заглянула в кафе по дороге. Коктейль помог ей немного успокоиться. Дома её ждали её помощники. Они уже волновались из-за её задержки. Вроде бы она не собиралась никуда идти. Было немного непривычно вечером. Ей не нужно было учиться, но после ужина она пошла в комнату для тренировок покидать шары, чтобы снять напряжение и попробовать поднять некоторые предметы в воздух. Зоя Николаевна, что это за новая тренировка? спросил её дом. Да сегодня у врача такое устроила. Правда, непроизвольно, а сейчас стараюсь повторить. Да, я представляю реакцию врача, хихикнул Дом. Ой, перепугалась насмерть, а то на борт меня вздумала посылать. Так, да понятно. Ну, погейда ещё немного успокойся. Там уже СМС от Владимира пришла. В Skype зайди. Зои стало смешно. Надо же, теперь Дом беспокоится, чтобы между ней и Владимиром всё было хорошо. Она завтра шла в посольство подавать документы на визу невесты. Теперь ей должны были визу открыть. Владимир интересовался, где она гуляла, и хотел переместиться к ней, но она сказала, что будет, как и раньше, пребывать к нему в субботу. Всё-таки свежий воздух нужен и ей, и будущему малышу. Пожаловалась на врача и сказала, что до декрета её ноги там не будет. Владимир настаивал, но Зои решила, что сегодня не самый лучший день для посещения. Владимир, а та старуха, бывшая ведьма, не сможет найти кого-то, кто сделает порчу мне Как я сниму её, да и как увижу на себе, зоенька моя, у какой здравомыслящей ведьмы хватит ума делать тебе порчу, она же обратно получит такую, что вряд ли живой останется. Так что не волнуйся. Так что я буду приходить и проверять тебя, да и дом сразу увидит. Эти слова успокоили Зою, а ведь именно этого она и боялась. Затем она поговорила с дочкой, сказала ей, что подаёт на визу в качестве невесты и возможно сможет зайти к ним в гости. Теперь задача дочки поговорить с мужем так, чтобы он не обиделся. Ведь тёща не приехала на праздник увидеть внучку, а в гости к чужому мужчине едет. Документы она успешно подала. Счёт в банке у неё был приличный, справка с работы действительная, билет был заказан, поэтому она не сомневалась, что всё ей откроют. В агентстве было также всё спокойно, поэтому и Зоя наконец-то успокоилась. Девчонки снова сели вокруг неё поболтать, рассказать свои новости, ну и чайку попить. Все подшучивали над Таней, что она скоро замуж выйдет. Таня буркала, что не собирается. В принципе, кроме Зои и, естественно, Сергея, никто о способностях Тани не знал. Ну ещё шеф, но ему также смысла не было рассказывать. Зоя сказала, что как только шеф вернётся, берёт отпуск на неделю, она хочет отдохнуть. Все согласились, что неделька это мало. Сегодня Зоя поехала домой на трамвае. Народу на удивление было мало. Возле соседнего сидения сидела мама с ребёнком. Ребёнок уронил игрушку. Зоя наклонилась, подняла её и дала маме ребёнка. Их руки столкнулись и Зоя пришла в себя, когда трамвай развернулся на круг, конечный. Неужели снова хранитель, подумала она и мысленно позвала дом.